Глава 28. Он опять достает свою оптику и смотрит в сторону лагеря. Ну, пыль кажется, дым, больше ничего не разглядеть. Даже машин не видно за барханами и термитниками. И самое неприятное, это то, что среди басовитого бахания пулемета он стал различать тарахтение винтовок. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. Горохов отрывается от прицела. «Слушай, Терехов, запроси капитана. Может, нам лучше вернуться «Может, нужно помочь ему?» Рядовой бросает на Горохова взгляд, но ничего не предпринимает. Берет винтовку и смотрит в сторону лагеря через коллиматор. А из лагеря доносится все больше звуков стрельбы. Винтовки уже работают вовсю. Андрей Николаевич снова смотрит в оптику и видит, что пыли над лагерем стало еще больше. И тут он слышит новый звук. Он не знает, что это было. «Терехов, это что, граната?» Солдат ему не отвечает. И это начинает раздражать уполномоченного. Он встает с песка и подходит к солдату. «Терехов, что там происходит?» «Бой!» Наконец зло, отвечает рядовой. «Запроси капитана, спроси, что нам делать. Может, нам подойти?» Терехов молчит. «Запроси капитана, идиот!» Говорит ему Горохов. И тут же оборачивается на Кораблеву. Что она делает? А она занята черными деревьями, как и два ее солдата. Их, казалось, не интересует то, что в лагере идет бой. Или они не слышат там, за барханом? Да нет, у них же у всех связь с капитаном. Они не могут не знать об опасности. И тут, наконец, Терехов созрел. Он, не снимая респиратора, говорит. «Первый, первый, я десятый, прием». Горохов садится на корточке рядом с ним. Ждет и смотрит на рядового. Тот под его взглядом повторяет. «Первый, я десятый, прием». Снова несколько секунд ожидания и звуков боя, что уже вовсю разгорелся в районе лагеря. Причем Горохов с тревогой замечает, что совсем не слышно миномета. «Первый-первый, я десятый, ответь», — снова повторяет Терехов, а Горохов снова смотрит назад, на Кораблеву. Если бы уполномоченный сейчас мог, то удивился бы ей. Женщина что-то рассматривала на разложенном перед ней полотне. Она стояла на коленях и локтях и смотрела через увеличительное стекло на что-то перед собой. Словно в шести-семи сотнях метров от нее не трещали винтовочные выстрелы и не ухало что-то более мощное. «Первый-первый, я десятый, ответь», — бубнил рядовой Терехов, в тон которого уже изменился. «Первый-первый». В общем, уполномоченному было все уже ясно. Он повернулся к рядовому и перебил его. «Слушай, Терехов, нужно идти в лагерь». Рядовой взглянул на него и ответил почти сразу. Приказа не было. «Его может уже и не быть», — капитан не отвечает. Может, уже и не ответит. И прямо сразу после этих слов Горохова, как будто подтверждая их, в лагере что-то рвануло. Багровый сполох с грибом черного, как сажа дыма, поднялся над лагерем. Топливо. Горохову сразу все стало ясно. А капитан хвастался, что цистерна из самозатягивающегося материала. И все машины были собраны в кучу под тент. Да, все было ясно. Он поворачивается к рядовому. «Терехов, пошли за мной». Попробую вывести тебя отсюда живым. — Капитан, — начал было солдат. — Да нет твоего капитана уже, — оборвал его уполномоченный. — Ты же сам понимаешь, раз не отвечает, значит, нет его. Ну или связь повреждена. И в том и в другом случае ты сам должен принимать решение. Пошли. — Тогда командование передается Кораблевой, — продолжал упрямиться Терехов. — Ну уж нет. Горохов быстро оборачивается на нее. Начальница экспедиции и вправду ненормальная. Она продолжает копаться вместе с одним из подчиненных возле торчащего из земли черного образования. Она нас угробит. В общем, я пошел. «Стойте!» — орет на него Терехов, орет с угрозой. Мало того, он направляет винтовку на уполномоченного. Без приказа нельзя. Сейчас я спрошу у кораблёвой В принципе, это и должно было произойти. Еще минуту назад Горохов предполагал, что этим все и закончится. Он пытался этого избежать, но теперь... Теперь включились его рефлексы, рефлексы выживания. Уполномоченный делает быстрый шаг к солдату, левой рукой хватает за ствол винтовку, дергает ее на себя. Терехов не выпускает оружие из рук и чуть подтягивается к Андрею Николаевичу. Тому этого достаточно. Он без размаха бьет его в лицо правым локтем старый и добрый бандитский удар, на который из-за неожиданности всегда трудно среагировать. И сейчас он сработал. Локоть попадает солдату чуть ниже очков, в левую скулу. Несмотря на кажущуюся пустяковость, этот всегда неожиданный удар получается весьма увесистым. Еще и сбивает солдату очки. Горохов – сильный человек с хорошей массой, и удар вышел неплохим. Но солдат не потерялся, только слегка поплыл. Керехов и сам был высоким и сильным человеком. Он даже не выпустил оружие после удара, и Горохову пришлось повторить, пока он не пришел в себя. Уполномоченный нанес солдату резкий и тяжелый крюк справа, «Теперь точно в челюсть. И еще один». «Все». Терехов потерялся, откинул голову, и его очки окончательно сползли вниз. И после этого завершающий удар уполномоченного полностью закрыл дискуссию. «Черт, я ему челюсть не сломал». В руках у Горохова оказалась винтовка Терехова. Он выглянул из-за бархана. «Как там Кораблева?» «Нет, все в порядке. Тут можно пятерых Тереховых убить. Эту чокнутую от ее занятий это не отвечет». «Извини, друг» негромко произнес уполномоченный, скатываясь с бархана вниз. «Но другого выхода у меня не было, и ты слишком тупой, чтобы выжить в пустыне». Он быстро пошел от места, то и дело оборачиваясь назад, и уже жалея о том, что не забрал у Терехова подсумок по глупости. Теперь же возвращаться ему очень не хотелось. Терехов лежал на склоне песчаной волны, подняв вверх руки. Он словно сдавался. Кораблева и ее помощники остались за барханом. «Прости, друг» повторил Горохов, нажал на кнопку впрыска хладогена и пошел на юг. Пошел быстро. А страшный черный дым повис над лагерем, почти не уплывая от него из-за безветренной погоды. И стрельба там не утихала. Идти туда у него не было никакого желания. Вообще никакого. Но это нужно было сделать. Во-первых, нужно было понять, что там происходит. Во-вторых, может, там нужна его помощь. Но добраться до лагеря ему не пришлось. Едва он прошел пару сотен метров, как нашел следы. Две переплетающихся между собой цепочки вели прямо к лагерю. Одни следы он знал. Длинные шаги, узкая нечеловеческая ступня, прыгун. Он шел первым, а за ним шла еще одна, бог ее знает, какая тварь. Когтистая лапа, три толстых пальца впереди, один длинный назад. Он был, как и прыгун, двуногий, но шаг имел в два раза короче, чем у прыгуна. А еще он что-то тащил за собой время от времени. Может, это у него был хвост? Следы вели к лагерю. Идти по следам Горохову совсем не хотелось. А еще он понял, что бой в лагере шел не с даргами. В принципе, это и так можно было понять. Дарги никогда не осмелились бы напасть на военную колонну. Но надежда на это была. Теперь она растаяла. И он опять пожалел, что не забрал подсумок с патронами у Терехова. Идти, конечно, не хотелось, но пришлось. Хотя теперь он шел уже не так просто, как поначалу. Теперь нужно было соблюдать осторожность. Когда в очередной раз он поднялся на один из барханов, то заметил еще одну цепочку следов. Это был еще один прыгун. На этот раз он двигался не в лагерь. Да сколько же их тут! Он быстро спустился с бархана и прилег на песок. Поднял винтовку и стал осматривать местность через коллиматорный прицел. Полминуты назад он не отдавал себе в этом отчета. А тут вдруг понял. Из лагеря больше не доносилась стрельбы. Дым продолжал валить, там что-то горело и, кажется, еще что-то взрывалось в машинах, но стрельбы не было. И вот тут уполномоченному стало нехорошо. Нехорошо по-настоящему. Что? Все? Он не мог в это поверить. Ему хотелось, очень хотелось, чтобы капитан Сурми и его люди отбились, пусть с потерей транспорта и всего снаряжения, но отбились. Но почему-то Андрею Николаевичу в это не верилось. Острое и знакомое чувство опасности, то чувство, когда ты осознаешь, что остался один – Один в степи, наполненный беспощадными врагами. Если бы у него хотя бы гарнитура была, хоть с кем-нибудь можно было связаться. Но нет, идиотка кораблёва ему не доверяла. Горохов чуть привстал и обернулся. У него даже появилось желание вернуться к Большому Бархану, к Терехову и Кораблевой. Но как только он подумал об этом, как оно сразу же пропало. В подобной ситуации такой попутчик, как Женечка Кораблева, смертельно опасен. Он еще раз посмотрел на дым, который так и висел над лагерем, и понял, что придется уходить. Уходить одному. В его голове сразу сложился план. Во-первых, обойти лагерь, не столкнувшись с теми, кто на него напал. Потом ему нужно пройти 15 километров и добраться до мотоцикла. А уже на нем доехать до Красного Фимска. Там убедить коменданта выслать спасательную партию. Может, кого-то еще можно будет найти. Горохов прикинул. 15 километров до тайника с мотоциклом. Если повезет, то он доберется туда до темноты часов за пять. Мотоцикл легкий, на нем можно оставшийся путь проехать до рассвета. И утром уже быть в Красноуфимске. Осталось только решить, как идти. Как обойти лагерь? С востока, где всю местность заполонили россыпи самых разных по размеру камней? Или с запада, где камни, конечно, присутствуют, но все же преобладают песчаные волны? Он думал недолго. Ему не дали долго думать. С запада из барханов донесся знакомый и так ненавидимый им звук. «Дарк, дарк, дарк, дарк, дарк, дарк, дарк, дарк!» Гортанный, нечеловеческий, неприятный звук вызывал в нем раздражение и желание стрелять. Он крепче сжал винтовку Прыгуны, боты-солдаты, твари с когтистыми лапами, а теперь еще и эти животные. «Ну да, как же тут без вас-то? Будьте вы прокляты!» Горохов сразу встал и пошел на восток к камням. Дело заметно осложнялось. Не дай бог, эти твари найдут его следы. Пешком от них не уйти. Он запускает себе в костюм еще порцию хладогена и переходит на бег. Песок улегся волнами с востока на запад. Казалось бы, бежать по степи, по относительно твердому грунту, не маневрируя между барханами, удобно. Да, это было бы так, если бы местность к востоку не поднималась. Там, у горизонта, на востоке, лежал, как его принято было называть, большой камень. Большая каменная гряда. Но туда ему было не нужно. Сейчас он мечтал найти место, где его тяжелые сапоги с каблуками не будут оставлять следов. И тут были такие места. Он бежал. Ему пришлось стянуть с лица маску. пыли мелкая песчаная тля уже не пугали его. Воздух горячий, насыщен невидимой тончайшей степной пылью, которая некогда была чем-то живым, скорее всего, какими-то растениями. Пыль сразу высушивает носоглотку, от нее дерет горло, сразу появляется желание выпить воды. Но это еще не все. В этой летающей пыли масса столь же мелкой тли, а вот от нее одной жаждой не отделаешься. Она ядовита, если надышаться ею, можно и заболеть, отравиться от рвоты, ослабнуть. Но это если долго дышать воздухом в степи без маски. Правда, уполномоченный уже попривык к степному воздуху. С детства уже столько дышит им, Столько раз его от него рвало, что теперь уже и иммунитет должен появиться. но ну, а в маске бежать вообще невыносимо. Пробежав сто метров, он оборачивается назад. Секунду смотрит, вторую не видит никого. Ему бы посидеть, приглядеться, но он хочет быстрее добраться до твердой почвы, до камней, пока дарги не нашли его след. И он снова бежит вперед, одной рукой придерживая флягу, в другой держа винтовку. Бежать даже при охлаждающем костюме нелегко. Температура все еще выше 60. Ему снова приходится нажимать на кнопку компрессора. Интересно, насколько ему хватит хладогена? До вечера, до того, как температура упадет до 40 градусов, хватит? Да, было бы неплохо дождаться вечерней прохлады, имея хладоген в костюме и не изнывая от страшной жары.